Глава 7. В обитом жёлтым шёлком салон вагоне командующего добровольческой армией находились трое: сам хозяин, полковник Щукин и полковник Львов, тщательно выбритый, в хорошо подогнанной армейской форме. Я про себя уже крестное знамение сотворил, думал, как достойно смерть принять, рассказывал Львов о недавно пережитом. И право же, о таких избавлениях от смерти Я в юности читал в плохих романах. Судьба, улыбнулся Кавалевский. Случай, Владимир Зинаулович. А может и судьба, которая явилась на этот раз в облике капитана Кольцова. Если бы не он, не его холоднокровие, отчаянная храбрость, все было бы совсем иначе. Да, не перевелись еще на Руси отважный офицер, задумчиво сказал Кавалевский и поднял на Львова глаза. Вам не доводилось знать его раньше? Несколько раз встречался с его отцом. В Сызрани былъ ясным предводителем дворянства, очень славный человек, обстоятельно объяснял полковник Львов. О, значит, капитан из порядочной семьи? Ковалёвский медленно, чуть сгорбившись и заложив руки за спину, несколько раз прошёлся по вагону, затем остановился напротив полковника Львова. В минуты горяч и отчаяния Я думаю о том, что армия, которая имеет таких воинов, не может быть побеждена, по крайней мере, пока они живы. Ну что ж, представьте мне капитана, хочу взглянуть на него, поблагодарить. Щукин предупредительно встал, пошёл к двери. Походка у него была лёгкая и беззвучная, как будто он был обут в мягкие чуяки. Кальцуф вошёл в салон вагон следом за Щукиным. Он, как и львов, Был уже в новой форме, прямая фигура, гордовски натая голова, решительная походка, четкость и некоторое подчеркнутое лихо из движений все говорило о том, что это кадровый офицер. Щелкнув каблуками, Кольцов доложил: "Ваше превосходительство, честь имею представиться, капитан Кольцов". Командующий с интересом посмотрел на капитана, лицо его смягчилось еще больше. И он двинулся навстречу офицеру, невольно любуясь его выправкой. Здравствуйте, капитан. Здравствуйте. Командующий совсем не по уставному, как-то по-домашнему пожал кольцовую руку. Где служили? В первой пластомской бригаде. Командир, генерал Казанцев, чётко от rapportoval Павел прямым открытым взглядом, встречая благожелательный взгляд командующего. Знаю генерала Казанцева, весьма уважаемый командир. Садитесь, капитан. Наслыша на вашем достойном, очень достойном поведении в плену, хочу поблагодарить. Кольцов склонил голову. К этому у меня обязывал долг офицера, ваше превосходительство. К сожалению, в наше время далеко не все помнят о долге. Командующий присел к столу, снял пинцеты, от чего усталые глаза его с припухшими веками словно погасли. А кто и помнит? не проявляет должного дерзновения в его исполнении. Немного подумав, командующий спросил: "Если не ошибаюсь, в дни Брусиловского прорыва ваша бригада сражалась на юго-западном фронте? Имеете награды?" "Так точно. Награждён орденами Анны и Владимира с мечами", не очень громко, чтобы не выглядело похвальбой, отрепортировал Кольцов. Командующий бросил многозначительный взгляд на Щукина. Значит, смелость капитана не случайна. Чтобы получить в окопах столь высокие награды, надо обладать поистине настоящей храбростью, это Ковалевский хорошо знал. Складывал своё мнение о командующем и кольцов. Он был немного наслышан о военном умении и высоком авторитете Ковалевского. Сейчас же видел перед собой человека умного и доброго. Сочетание этих качеств он так ценил в людях. Ковалевский был ему определённо симпатичен, и Кольцов ощутил сожаление, что такие люди, несмотря на ум, волю, проницательность, не сумели сделать правильный выбор и оказались стане врагов. Эти мысли, проскальзывая как бы в втором планам, не нарушали внутренней насторожённости Кольцова и его предельной мобилизованности. После побега от ангеловцев Всё для него складывалось очень удачно, и это обязывало Кольцова к ещё большей собранности. Он знал, что в момент удачи человеку свойственно расслабляться, а он не имел на это права. Вызов командующему не был для Павла неожиданным. В сложившейся ситуации всё должно было идти именно так, как шло. Вполне естественной была и приглядка Ковалевского к отличившемуся офицеру. хотело кольцо почувствовать в ней какую-то пока непонятную ему пристальность. Скажите, капитан, где бы вы хотели служить? доверительно спросил командующий. Я слышал, ваше превосходительство, генерал Казанцев в Ростове формирует бригаду. Хотел бы вы ехать туда? Так-так. Что-то неуловимое в лице Ковалевского, какое-то продолжительное раздумье, насторожило Кольцова. Полойки. В их разговоре можно было поставить точку. Интуиция же подсказывала, что командующий делать этого не собирается. А если я предложу вам остаться у меня при штабе, вдруг спросил он. Перво обжигающее сердце радостью мысль. Удача, какая необыкновенная удача. И тот чужой след, но и удесятерённый риск здесь в штабе он будет всё время на виду. под прожекторами будет постоянно подвергаться контролем и проверкам, выдержит ли легенда. Однако риск того стоит. Такой второй возможности может никогда не представиться. Эти противоречивые мысли промелькнули одна за одной, как волны. Если в разговоре возникла пауза, то очень незначительная и вполне оправданная, когда человеку неожиданно предлагают изменить уже сложившееся решение, Глецо Ковалевского сохраняло прежнее доброжелательство. Колцов отметил это. Теперь нужно было согласиться, но сделать это осторожно, сдержанно. "Я офицера копник ваше превосходительство", с сомнением в голосе сказал Колцов, "и совсем незнаком со штабной работой. Полностью капитан". И едва заметно нахмурился генерал, не любящий ни резкости, ни торопливости в людях. "Мы все тоже Не на паркете генерального штаба постигали войну. Но поверьте старому солдату, храбрость, самообладание и выдержка нужны не только на поле брани. В штабах тоже стреляют, капитан, правда, перьями и бумагой, но голову, смею уверить вас, сохранить не намного легче, нежели в окопах. Кольцов с покорным достоинством склонил голову. Благодарю за доверие ваше, превосходительство, почту за честь. служить под вашим командованием. Вы меня знаете? Ковалевский внимательно посмотрел на Кольцова. Кольцов снова сдержанно поклонился. Теперь его полупоклон должен был означать уважение и почтливость к тому, не знает имени генерала, который первым на германском фронте получил за храбрость золотое оружие, и имени генерала, который под Тернополем вышел под пули, И улёк за собой солдат в штыковую атаку. На войне как на войне, капитан Ковалевский задумчиво опёрся щекой о ладонь, глаза у него стали отстранёнными, словно мысли на он вернулся в те дни, когда чистолюбивый и полный сил он ждал от жизни только удач, когда неуспехи и жестокие поражения, отступления перед противником были у других, а не у него, Ковалевского. Ему было трудно сейчас вернуться Из того далека в салон вагон, где были его товарищи по войне Львов, Щукин и этот храбрый, и тоже, как когда-то он сам, удачливый капитан. Но он пересилил себя и тихо сказал в прежней доброжелательной тональности: "Вы свободный капитан". Когда Кольцов вышел, Львов спросил: "Предполагаете адъютантом Владимир Зиновьевич?". В голосе полковника явственно звучало одобрение. Возможно, кратко отозвался Ковалевский тем тоном, который обычно исключает необходимость продолжать начет и разговор. Поднялся Щукин, который до сих пор молча сидел в углу салона вагона, внимательно следя за разговором командующего Кольцова. Владимир Зинанович, рот мистер Волин, прежде служил в жандармском корпусе. С вашего разрешения я хотел бы взять его к себе. Ковалевский готовно кивнул. соглашаясь с со Щукиным, и отпуская его одновременно. Оставшись наедине с Львов, командующий пригласил его сесть поближе. Я понимаю, Михаил Рестаркович, после всего пережитого, вы, конечно, хотели бы получить кратковременный отпуск. Полковник Львов недоуменно посмотрел на командующего и почти не задумываясь, тотчас же решительно ответил: "Напротив, Владимир Зинонович, Я сегодня же намерен выйти во вселенный мне полк. Нет, в полк вы не вернётесь. Вам известна фронтовая обстановка. Да, Владимир Зиновнович, со скорбью в голосе ответил полковник Львов. Падение Луганска крайне огорчило меня. Генерал Белобородов сдал город, проявив нераспорядительность, бездарность и личную трусость, раздражённо сказал Ковалёвский. Готовьтесь принять дивизию у Белобородова. Луганск для нас важен. Взять его обратно нужно как можно скорее. Назначение Льва командиром дивизии казалось командующему удачным. Он верил в то, что полковник сможет благоприятно повлиять на исход операции. Все больше утверждаясь в этой мысли, Ковалевский тепло подумал о Львове. Благодарный ему и за готовность, с которой полковник принял ответственное поручение. И за саму возможность дать это поручение именно ему. И тоже мелькнула грустная мысль, что вот встретились они, люди давно знакомые, даже друзья, а разговоры носят сугубо деловой, официальный характер, без малейшей интимности, теплинки, которая обязательно должна присутствовать в отношениях людей давно и хорошо знакомых и симпатичных друг другу. И Ковалевскому? Вдруг захотелось снисти эту теплинку, заговорив с Ольговым о чём-то личном и важном только для него. Командующий знал, что семья полковника находится на территории, занятой красными, что судьба жены и сына Михаила Рестарковича неизвестна, и это его постоянно мучило и гнетало. Он понимал, что за дни отсутствия Львова вряд ли могла проясниться неизвестность, но всё же спросил: Чувствую, что сейчас уместно и нужно проявить участие, и неважно, какая фраза будет произнесена первой. А жени и сын по-прежнему никаких известий. Михаил Ростархович. Самое немного. Владимир Зенонович ответил Львов с той готовностью, которая подсказала Ковалевскому, что он ждал этого разговора и благодарен за него. С оказии удалось узнать, что Ирина Паловна и Юра. Выехали с Таганрога в Киев. Там живёт моя сестра. Выехать выехали, но доехали ли? Так что неопределённость осталась. Да-да, с радачески поморщился Ковалевский. Ужасно, что мы не смогли защитить уберечь самое для нас дорогое от всей этой кровавой революционной неразберихи. Знаете, я даже доволен, что не имею сейчас семьи и испохватившись снова вернулся к прерванной теме Пожалуй, Елене Павловне лучше бы оставаться в Таганроге. Мы будем там скорее, чем в Киеве. Но Леночки ведь неизвестно, штабные планы, да и сводок с фронта она наверняка не читает. Запуталась, заметалась. Голос его дрогнул от волнения. Будем уповать, что всё обойдётся, образуется и скоро вы встретитесь с Еленой Павловной и Юрой. Ковалевский понимал никчемность этих утешающих слов, но что он мог сказать еще? В вагоне Щукина в то его половение, что оборудовали под кабинет, не было ничего лишнего по сравнению с салоном командующего. Это была келья отшельника: небольшой стол, стулья, во всю стену карта с загнутыми краями, сплошь утыканная флажками по всем зигзагам своей нравной линии фронта. Эта линия своими причудливыми контрами напоминала фантасмогорический цветок, удлинённые лепестки которого простирались к Калачу, Луганску, Феодосии. На окнах вагона, налитые свинцовой тяжестью плотные шторы и два-два пропускающие свет толстые железные решётки и два крепошасеева, стоящие рядом, придавали кабинету Щукина загадочность. говорили о таинственности и суровости его деятельности. Войдя в кабинет, Щукин включил свет, сел за стол, только что он снова разговаривал с ротмистром Волиным, и неясное чувство раздражения на самого себя постепенно наполняло его душу. Взять человека в отдел значило допустить к самым тайным делам штаба. Не слишком ли опромесси он поступил, поединов встречу желанию Волина? Когда тот предложил ему свои услуги, да Волин когда-то служил в Петербургском жандармском управлении, но что из того? С тех пор утекло много воды. Что Волин делал все последующие годы, с кем общался? Стук в дверь прервал его раздумья. Вошел среднего роста капитан в тщательно отглаженном френч-английского покроя. Его светлые волосы были старательно с помощью бриалина. уложены и разделены уходящим к затылку безукоризненно ровным пробором. Не помешал Николай Григорьевич, остановившись у двери, он многозначительно смотрел на Щукина. Очень, кстати, капитан. Проходите, садитесь. Капитана Восяпов, ближайший помощник Щукина, любил элегантно, как он сам полагал, одеваться и выглядеть в глазах незнакомых людей светским человеком, и таким английским денди. Он умел быть надменным и таинственным в обществе армейских офицеров и безупречно учтивым с начальством. Щукина случалось наблюдать его в различных жизненных ситуациях, что и говорить, умел капитан произвести впечатление. Но на людей неискушенных, принимающих по зерство Осипова за его подлинную сущность, мысленно посмеиваясь, Щукин легко прощал капитану эту его слабость. Более того, он никогда даже не намекнул Осипову, что его претензии на великосветскость нелепы и смешны. Он знал, что сумел выпростить своему помощнику и грехи поважнее, потому что этот человек обладал важнейшим для Щукина качеством умением работать. Уверенность внешностью, а в работу Осипов, сын разбогатевшего на плутовстве купца второй гильдии Въедался с цепкостью истинно крестьянской. Кроме того, он обладал еще и другими необходимыми для настоящего контразведчика чертами характера терпением, дотошностью. Осипову полковник Щукин доверял безоговорочно. Капитан Осипов с таинственным видом присел на кончик стула и стал ждать, когда заговорит полковник. Лишь по опущенным на колени рукам можно было догадаться. что ему хочется сообщить что-то важное. Короткие толстые пальцы нервно шевелились от нетерпения. Щукин внимательно оглядел Осипова и сказал ровным, бесцветным голосом: "Знаете, Виталий Семёнович, доведясь нам с вами встретиться сейчас впервые, я бы, пожалуй, угадал вас контрразведчика". Осипов скромно склонил голову, демонстрируя свой безукоризненный пробор. "Неудивительно, Николай Григорьевич, с вашим опытом." И у лицу слегка заяснилось от самодовольства. Щукин перебил капитана: "Для этого не нужно иметь богатого опыта. Есть контрразведчики, которые отличаются особым взглядом, многозначительным и проницательным, и повсюду его демонстрируют, к месту и не к месту. К счастью, таких контрразведчиков немного". На покрасневшем лице Осипова обозначилась откровенная растерянность. Я считаю это пороком, который надо всячески изживать, всё тем же тихим голосом продолжил Щукин. Настоящий контрразведчик должен скрывать то, что вы так старательно выпячиваете, эту загадочную многозначительность. Вот пришли ко мне, и я по взгляду уже знаю, что у вас какое-то важное известие. Мягко толкнувшись кончиками пальцев от стола, Он удобно прислонился к спинке стула и деловым тоном приказал: "Нос, докладывайте, что там у вас?" Донесение от Николая Николаевича, с трудом собирая с мыслями, стал докладывать Осипов. "Он сообщает, что в Киев прибыла 24-я туркестанская дивизия красных и днями будет направлена на пополнение 13-й армии". Щукин внимательно выслушивая сообщение Осипова, по барабанил пальцами по столу. Ваши выводы. Обстановка под Луганском усложняется для нас. По крайней мере, штаб, разрабатывавший операцию к новому наступлению, должен это учесть. Может быть, ускорить наступление. Дальше. Кратко обронил полковник. Николай Николаевич также сообщает, что на Ломакинские склады в Киеве завезено очень большое количество провианта и фуража, предназначенного для войск Южного фронта. Николай Николаевич прямо пишет, что если всё это уничтожить, войска фронта окажутся в период летне-осенней кампании в весьма и весьма в критическом положении. Уже сейчас красноармейцы получают половинный голодный паёк. Осипов выразительно посмотрел на Щукина. Что вы предлагаете? спросил полковник. Полагаю, Киевскому центру это по плечу, безусловно. У них есть возможности для осуществления такой операции. Подготовьте наше указание. Слушаюсь. Осипов встал мгновенно, будто выпрямилась пружина. Разрешите идти, господин полковник. Это не всё, капитан. Сядьте. Щукин посмотрел на Осипова долгим, невидищим взглядом, словно решая в этот момент на что-то. Затем вынул из бокового ящика стола чистую папку. На лицевой стороне которой было жирно выдавлено дело номер и быстро написал на ней несколько слов. Даша, позволю себе любопытство Осипов. Называйте, как вам будет угодно, но потрудитесь в ближайшее же время вернуть мне ту папку с исчерпывающими сведениями на обозначенное лицо. И Щукин протянул папку капитану. Осипов мельком взглянул на Щукинскую надпись. Но может ли ротмистр представлять для нас интерес, Николай Григорьевич? Мне кажется, в окопах он пройдёт хорошую школу, прежде чем мы Разве я недостаточно чётко определил вашу задачу, капитан? сухо спросил полковник. А что до окопов? Ротмистр Волин завтрашнего дня будет зачислен в наш отдел. Понимаю, Николай Григорьевич. Как говорили древние, жена Цезаря должна быть вне подозрений. Шугин поморщился, как от зубной боли, и затем сказал: "Кстати, капитан Кольцов оставлен командующим при штабе. Не лишне было бы и на него запросить характеристику у генерала Казанцева, в бригаде, где он служил". Слушась, Осипов чётко щёлкнул каблуками, повернулся и уже спиной дослушал. "И не увлекайтесь древностью, Виталий Семёнович. В дни сегодняшнем" Она не очень уместно, но смысл верен. Или Волин и Кольцов вне подозрений, или капитан Осипов хорошо знал, что означает второе или. Едва вступив в командование дивизией, полковник Львов предпринял новое наступление на Луганск. Двое суток шли ожесточённые кровопролитные бои, Командиры полков докладывали, что потеряли уже до трети личного состава. Приходилось ломать сопротивление противника на каждой улице, в каждом доме. У красных явно улучшилась дисциплина, более умелым стало управление войсками. Лишь на третьи сутки, к вечеру, когда солнце коснулось городских крыш, стрельба начала стихать. Полковник Львов тотчас отдал распоряжение, переместится штабу дивизии в центр города. На улицах ещё лежали мёртвые красноармейцы рядом с убитыми конями. Красноармейцы были разуты и раздеты, у лошадей срезаны сёдла и сбруя. В вишнёвой тишине, где-то за садами, раздавались сухие щелчки выстрелов. Это добровольцы из Старого эшелона спешили добить раненых красноармейцев. Всё это стало практикой войны с обеих сторон. Вызвав адъютанта, полковник продиктовал телеграмму для генерала Ковалевского: "Ваше превосходительство! Луганск вновь в наших руках! Преследуя противника, двигаюсь на Бахмут, Славянск". И, подавив тяжёлый вздох, добавил: "Нуждаюсь в пополнении". Нелегко далось полковнику Львову эта победа.